Глава тринадцатая. Не верьте всему, что слышите. Всё становится только более странным, не так ли? Выслушайте, что я скажу дальше, потому что из всего в этой книге именно это имеет самое большое значение. Никогда, ни при каких обстоятельствах не принимайте всё из этой книги как неоспоримую истину. Когда дело доходит до сверхъестественного, Абсолютной правды нет. Нет единого универсального знания. Что ж, вероятно, есть, но мы не узнаем о нем в этой жизни. Видите? Перестаньте меня слушать. Все, что есть в этом плане, один серьезный разговор. Я в нем отдельный голос. Каждый человек в этой книге еще один отдельный голос. Благодаря нашему опыту и общедоступной работе наши голоса могут усиливаться но это не значит, что мои идеи более правильные, чем ваши. Ваш опыт может привести вас к тому, к чему мой не привел. В таком случае напишите мне на электронную почту, мне интересно было бы об этом узнать. Если вам когда-нибудь скажут, что нечто, определенно демон или призрак, это поведет вас по ложному пути, потому что никто определенно знать не может, говорит Джон Тенни. Просто что-то происходит. Я занимаюсь этим уже 30 лет, и со мной постоянно случаются вещи, радикально меняющие мои представления о паранормальном. Есть магия, по крайней мере элемент необъяснимого, происходящий с нами каждый день. Во время того мероприятия «Стрэншескейпс» в море на Капитанском мостике были натянуты веревки из чеснока. Главное — отогнать злых духов. На таком корабле нужно принимать все меры предосторожности, какими бы они ни были. Нужно убедиться, что здесь нет злого присутствия. Я рассказываю это, находясь в эпицентре мировой пандемии, которую наше поколение еще не знало. В моем штате все еще действует режим карантина, чтобы замедлить распространение новой коронавирусной инфекции. Хотя уже все с предвкушением говорят, об открытии границ некоторых штатов, есть и те, кто считает, что еще слишком рано, и это только ухудшит ситуацию, а не улучшит. Еще слишком рано говорить, что произойдет, когда это закончится. Никто из нас, за исключением тех, кто может предсказывать будущее, не знает, каким будет итог. Мне кажется, я знаю одну вещь, к которой приведет коронавирус интерес к паранормальным явлениям станет только сильнее. Так исторически сложилось, что после масштабных событий, меняющих мир, интерес к находящемуся за пределами этой жизни резко возрастает. Гражданская война в США напрямую связана с подъемом движения спиритуализма и популярности медиумов, спиритических сеансов и фотографий духов. Ганс Хольцер, Эд и лорейн Уоррен стоящие в первых рядах звезд паранормального мира, стали широко известны во время войны во Вьетнаме. После 11 сентября интерес к сверхъестественному создал среду, где шоу «По следам призраков», стартовавшее в 2003 году и вышедшее на экраны в 2004, мгновенно приобрело известность как первое паранормальное реалити-шоу. После серьезных потрясений людям нужны ответы на вопросы, Они ищут их везде, где могут найти. Судя по опыту прошлого, я думаю, после того, как все закончится, надеюсь, это произойдет к тому моменту, как вы будете слушать мою книгу, начнется всплеск интереса к паранормальному. Надеюсь, кроме того, чтобы просто узнавать о чужой работе и искать там ответы, вы возьмете все эти идеи, смешаете их и добавите к ним свои собственные мысли а затем выйдете и найдете ответы, разработав свои собственные теории. Каждый голос так же важен, как и следующий за ним в этом разговоре о потустороннем. Все началось задолго до нас и будет продолжаться еще долго после того, как мы покинем этот мир. Я уже вижу это даже во время пандемии. Все больше и больше людей начали замечать и рассказывать о потенциальной паранормальной активности в своих домах. Они говорят направо и налево, что с ними происходят странные вещи и приходят к мысли о присутствии призраков. Определенно много чего можно сказать об увеличении времени, которое мы проводим дома. У нас появилась куча возможностей обратить внимание на странности, которые мы не замечали раньше из-за занятости или шума вокруг. Возможно, мы сами вызываем всплеск этой активности из-за распространяющихся страха и беспокойства, испытываемых во время коронавируса. Для меня происходящее сейчас похоже на один масштабный эксперимент с намерением. Миллиарды людей пребывают в постоянном состоянии тревоги и стресса, накапливая эту энергию. Люди умирают в одиночестве, теряют близких и не могут собраться все вместе, чтобы попрощаться. Старики в домах престарелых не могут увидеться со своими семьями в последние месяцы своей жизни. А другие, работающие на передовой, каждый день выходят на работу, зная, какому риску подвергают себя и свои семьи. Но у них нет другого выбора, кроме как выполнять свой долг. Кто-то потерял средства к существованию, изо всех сил пытаясь прокормить семью, лишился бизнеса, ради которого пожертвовал всем. Работники жизненно важных сфер жизни по-прежнему получают минимальную заработную плату и работают без надлежащих средств защиты, чтобы у нас были продукты и бензин. Некоторые оказались в ловушке из-за домашнего насилия, не имея возможности выбраться. Даже если вам посчастливилось находиться в безопасности дома, без потери работы, вы, наверное, все еще боретесь с изоляцией и страхом. Мой карантин прошел относительно легко. Но объяснять дочери, почему она не может ходить в школу или видеться с друзьями, и мы не знаем, когда это закончится, я пыталась быть сильной ради нее каждый раз, когда ее одолевала печаль из-за очередной плохой новости. Был одним из самых сложных моментов, через которые я когда-либо проходила. То, что сейчас происходит с миром, не исчезнет просто так когда нам разрешат свободно выходить из дома и откроют границы. Вакцина, если и когда она появится, не исцелит наши сердца. Мы все приносим в этот мир негативную энергию от всех этих страданий и борьбы не потому что хотим, а потому что находимся в очень сложной ситуации и имеем полное право чувствовать это. Думаю, такое может быть из-за участившихся случаев присутствия активности в домах людей. Возможно, кто-то замечает такое впервые, или у кого-то в доме шумные трубы, на которые он раньше никогда не обращал внимания, или энергия в доме изменилась из-за нашего отношения к происходящему, и это запускает некий процесс. У меня нет ответов. Прямо сейчас я делаю все возможное, чтобы моя семья была счастлива, и вношу свой вклад в укрепление коллективного духа. Вы понимаете, о чем я? Когда могу? Но мне так любопытно заглянуть в будущее, когда все закончится. Думаю, это изменит наше мнение о паранормальных явлениях и определенно повлияет на мое шоу и работу в целом. Честно говоря, это именно то, что я так люблю в своей работе. Всегда есть о чем поговорить. «Я думаю, люди жаждут загадочных событий», — говорит Аарон Манке, создатель популярного подкаста «Лоур», где рассказывает реальные истории о необычном и необъяснимом. Они как несобранные пазлы или отверстия, которые необходимо закрыть, и наши умы и души хотят заполнить эти пробелы, будь то реальные преступления, захватывающий роман или мир призраков и сверхъестественных существ, людей всегда тянуло к таинственному. В первый раз, когда я увидела призрака, мне захотелось узнать, что это такое. Десятилетия и тысячи контактов с призраками не изменили моей реакции. Погружение в неизвестное — это страсть, которая всегда будет со мной. Не только потому, что мне это интересно, не только потому, что я хочу раскрыть дело. Всегда есть что узнать, всегда можно продолжить разговор, всегда остается еще один элемент тайны, который нужно раскрыть.